Глава пятнадцатая Роллинг вскочил. Ноздри распахнулись. Между бровей вздулась жила. Он побежал к двери, запер ее на ключ. Затем близко подошел к семёнову Взялся за спинку кресла, другой рукой вцепился в край стола. Наклонился к его лицу. «Вы лжете!» «Ну вот еще, стану я врать!» Дело было так. Стась Теклинский встретил этого двойника в Петрограде, на почтамте, когда тот сдавал телеграмму и заметил адрес — Париж, бульвар Бентинеоль. «Вчера Теклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на бульвар Бентинеоль и нос к носу напоролись в кафе на Гарина или на его двойника. Черт их разберет!» Роллинг ползал глазами по веснущитому лицу Семенова.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 Выписал чек, ногтем толкнул его по столу семёнову и потом, не больше чем на секунду, положил локти на стол и ладонями стиснул лицо.